А раз, она мне сказала, «Ах, а нет! Если бы я не была царицей, то присоединилась бы к тем, кто нас, царей, ненавидит. Так много жестокости, такая узость. Но мы, цари, помазанники Бога и должны нести свой крест». Папа его имеет. Странно, когда всмотришься в папу и маму, оба они не для величия и славы, каким для них поет поэт державный К.Р. Они люди глубокой веры, тишины, любят свой покой, своих детей. Ну и судьба поставила их царствовать. Конечно, положение не только обязывает, но и развращает, особенно власть. Это я знаю по себе. Власть очень портит, кружит голову, сбивает с пути скромной молитвенной жизни, И все же мама – величайшая мученица. В ней, в буквальном смысле, все болит. У нее столько ответственности, столько забот. И так мало чистой радости. Примечание. Поэт Державный К.Р. Великий князь Константин Константинович. 18 июля. Столыпин настаивает, чтобы как-нибудь убрать Элеодора из царицына. Он говорит папе, «Нельзя допустить хотя бы и на религиозной почве устраивать погромы. Илеодор — погромщик, опасный монах, сильно действует на толпу. Этот сумасшедший несет позор. О нем слишком много говорят. Его надо убрать из царицына. Там готовится бунтовское гнездо». Я думаю, Столыпин прав. Илеодор — это злокачественная язва. Его надо обессилить, а старец говорит. Надо еще маленько выждать, а то, ежели так, нахрапом Илеодорушку уберут, народ его мучеником признает. А народ страсть как мучеников любит. Как он мудро рассуждает. Девятое сентября. Однако синот под влиянием Столыпина настоял на своем, и Леодора перевезли из царицына в Новосильский монастырь. Шуму, чтобы меньше было, а старец обиделся, что без него порешили. Сказал, «Ежели они без меня решают, то я это решение смахну. Пуще остается в царицыне, пока я того требую». Мама хоть и очень обижена на Илеодора за эту мошенническую историю с образом казанской богоматери, но старцу не решилась отказать, и потому решение Синода отменили, и Илеодора оставили в царицыне. А князь Андронников приезжал, говорил, «Отец Григорий по доброте своего же врага Илеодора защищает, а этот враг только выбирает удобный момент, чтобы его раздавить». Я его успокоила, сказала, что раздавить старца не так просто, так как Элеодора и Гермогена мама терпит только по милости Григория Ефимовича. И что его слово довольно, чтобы их убрать. Князь Андроников улыбнулся. «Анна Александровна, а вы разве не знаете, что старец тоже смертный, а у этих голубчиков рука не дрогнет убить того, кто им станет на дороге?» И так он это сказал, что у меня мурашки по телу забегали. «Так много врагов! Так много врагов! И главное, со всех сторон, сохрани его, Господи!» 6 июля Папа еще при первом свидании с Элеодором, когда старец велел его папе принять, сказал ему, «Ты во всем должен следовать указаниям старца». И если тебе дана возможность жалить, то пускай свое жало против революционеров и жидов, а министров и других правителей не трогай. А главное, во всем слушай Григория Ефимовича. Его Бог избрал нам советники, умудрил его. Примечание. Эти слова Николая приводит в своих записках и Ильядор Труфанов — святой черт. «А что сделал Илеодор? Он не удовольствовался еврейскими погромами, а стал кидаться на губернатора? Этого мало, отрастил зубы и бросился на самого старца».